Владимир Сорокин. Письмо. Рассказ из сборника Сахарный крем. Здраствуй, любезная, милое сердцу и бесконечно дорогая сестра моя Софья Борисовна. Пишет тебе единоутробная сестра твоя Просковья Борисовна. 6 лет минуло, как покинула ты нас, дорогая моя, как выпорхнула пташка из гнезда родового. 6 лет уж, как маменка и Ванюша, братец, и я горемычно Живём без лучезарной улыбки твоей, без голоска твоего, колокольчику волдайскому подобному, без доброго, отзывчивого, правдолюбивого и вечно радостного сердца твоего, без душинки твоей нежной, чистой и богобоязненной, без сестринской и дочерней заботы твоей молитвы. Молимся без тебя шестой год по и полутра мы вечера, ходим в церковь нашу без тебя, причащаемся без тебя, исповедуемся батюшке Юрию без тебя. «Говеем и разговляемся без тебя, празднуем светлые праздники без тебя, дорогая Сонечка, но и за тебя молимся всем семейством, горячо молимся за тебя, за дорогую Сонечку-птичку, за горлицу нашу сизокрылую, в дальних краях обретающейся, а я самолично молюсь за тебя каждый раз ночью, когда ко сну отхожу». Когда лежу, прилежу в постельке своей, Лежу, да и думаю про Сонечку мою родную, Да и читаю три молитвы «Богородица, Дева, радуйся, живой в помощи Вышнего» И о путешествующих. Ибо мы с маменькой и папенькой верим, Что вам с Дзо надоест хабаровски далеком. Да и вернетесь вы сюда, в родное из Варина. Дорогая сестрица моя, Не думала, не гадала я, Что жить без тебя, сестрица моей, Будет так трудно и непросто». что жизнь моя будет теперь совсем другой, самостоятельной и засредоточенной. Да и не то, чтобы сильно самостоятельной, а вот будто взяли меня, девушку Прасковью, да и кинули в омут под названием «Жизнь». А девочка Прасковья из Подмосковья плавать-то в этом омуте привыкла только к мострицу своей дорогой, за руку ее держась, ей помогая и себе. А сама-то девушка Прасковья плавать хоть и училась, да пока еще не пробовала. И вот стала быть поплыла, поплыла, поплыла, вроде щепочки берёзовой. Вроде не тонет пока мист, но страх-то есть. Сонечка, страх-то он как волк серый, за всегда из лесу позыркивает на тебя. Позыркивает, позыркивает, да не отпускает. И плыть-то плывёт Просковее из Подмосковья по морю Атлантиану по имени жизнь. Хоть и плывёт одна уже седьмой годок. Да и плыть-то ей пока мест одной в океане всем страховито. Вот, сестрица родная, какое дело. Всегда, Сонечка, мы были с тобой вместе. И когда в утробе матушки наши лежали-полеживали. И когда, опасля благополучного на свет Божий появления, лежали в люлечке бок о бок. И когда в купель окунал нас покойный отец Сафрон, креща веру Христову. И когда первое причастие принимали из рук его с ложечки серебряной. И когда росли, подрастали в доме у матушки с батюшкой. И когда резвились в саду нашем, в огороде, на травушке, моравушке, под яблонями цветущими, да под вишенками, да возле крыжовника любимого, из которого матушка варит такое варенье вкусное. И когда в школу пошли, и когда вместе за партами сидели, когда арифметику учили, когда умную машину осваивали, когда бегали в запусти, когда в 12 палочек играли, Когда собирали цветы, бабочек и листья, когда вышивали на подушечках птиц небесных, когда радовали батюшку с матушкой своими успехами школьными. Вместе мы с тобой, Сонежка, были и после школы, когда её окончили, когда сделали с девушками на выданье, когда шили приданое, когда ходили до танцев, когда вместе женишков ждали, поджидали. А потом подстрелил тебя первую, лебедь белую в сердце. Добрый молодец Зогэ подхватил под белорученьки, да и увёз к себе за три девять земель в далёкий Хабаровск. И осталась, сестрица твоя Прасковья из Подмосковья, одна одинёшенька. Вот оно как. Ты у нас самая красивая, хоть мы и близняшки. Тебя первые подстрелили в сердце стрелою любовной. И слава богу, Сонюшка. Я за тебя так рада, что сердушко моё сестренское раскрывается и цветёт алым цветом любви сестринской. Соня, то не сердись, что я так расписываю всё чувствительно. Это я по дорожку, по книжному, я же на бумаге пишу. Мне моя умная помогай. Ты же знаешь, я люблю по чужому писать. Так красивее и сердечнее получается. А то сама-то токмо могу: "Здрасти да до свиданица". И делаю я это всё, Соня, для того, Чтоб тебе там почаще икалося на мой счет. А то ты там купаешься, как сыр в масле. Нежишься с красивым дзо на простынке китайской. Милуешься, кушаешь сладкую свининку в ананасах. Пьешь сливовое венцо наше любимое. Да про все и вся забыла-позабыла. А Прасковья ревмя ревет нашу старую подушку с птицами-синицами. Ревет белугой белую. Шучу, не реву я. «Все у нас благополучно, сестренка, все по-купечески, отчим торгует, матушка дом содержит. Ванька в церковно-приходскую школу свою бегает, трезорка тявкает, а я баклуши бью, хожу к Пономаревым, к Абрамовым, к Раиске Мильман, да к дураку Озерову. Ничего пока со мной яркого не приключилось, ничего сотрясательного не произошло. Вера и Надя Пономаревы все кадрятся с китайскими военными». Маша Абрамова собирается поступать в женскую высшую школу. Раиса часто болеет. Что-то у неё с поджелудочной железой, а доктора точно сказать не могут. Озеров совсем спятил, ходит везде с умной машиной, делает подарки. Дорачится так, что оторб берёт. Припёрся в нашу Солнцевскую школу на годовщину выпуска, съел что-то для храбрости, пригласил десятиклассницу, стал с ней танцевать. А умная у него, как всегда, под рубашку на груди приклеена. И танцует он, значит, танцует, а потом стал пузыри пускать разноцветные с начинкою. Обезьяны, лешие, барабошки. Десятиклассница в крик. Вывели его под руки, в общем, как дебошира и ахальника. И ведь не юн уже. Тридцать два года остолопу, а в голове по-прежнему ветры гуляют. Представь, на встрече они с Рудаковым и Ашкеянцем в певной у станции набрались, подбили каких-то мастеровых, ехать бить сонцовских вьетнамцев. Так те их так нончаками встретили, что Ашкеянцу проломили голову в двух местах, а Рудакову порвали ухо. Вот такое у нас сонечко житьё бытьё и битьё. Из домостроительных новостей токмо одна: пристроили наконец вторую террасу. получилась широкой, просторной, хоть танцуй. Теперь будем летом на маленькой терраске завтракать, а уж с гостями обедать сподобимся на большой. Бамаша обсадила её сиренью, жасмином, а под столбы притнула дикого виноградаца. Красиво будет. Когда вы с Джо приедете, будете до новой террасы в сирени целоваться. А вообще между нами девочками, говоря, жопа ты мокрая. Письмо отписать сестренке родимой для тебя прямо я не знаю что, прямо дело великое. Чаще одного раза в месяц и не соберешься, не сподобишься соизволить. Да и пишешь когда, словно повинность отбываешь. Здравствуй, Прасковья, до свидания, Прасковья, и привет. Что с тобой такое стряслось, ума не приложу. Первые три года хоть писала подробно, сбрасывала обстоятельно. А теперь здравствуй да прощай. Странно это сестренка, не по родственному. «Бывал, че раньше, все друг дружке мы с тобой выкладывали, все пересказывали, ничего не утаивали. И что на сердце, и что в голове, и на душе чего. И не было тайн-секретов никаких, ничего не скрывали. Да и скрывать-то нечего было. А ежели и было, то и не скрывали. А как же, все по-сестрински, по-родному. А других скрывали, а промеж себя все выкладывали. А теперь ты вон как себя поставила. Здравствуй, да прощай». Сестричка родная Просковия, нешто так любовь тебя забрала, что родственные чувства поотшибло тебе напрочь? Или просто суета себейная одолела так, что руки до клавы не дотягиваются? Если второе, тогда ты жопа мокрая в тройне. А вот если первое, нет, сонь, ты пойми, я в твою сладкую жизнь с ананасами лесть не собираюсь. Я девица не глупая, понимаю, дело себейное, обособленное. Ибо писано раз и навсегда для всех новобрачных, и да прилепится жена к мужу. Закон он и есть закон. Жизнь семейная тайна двоих, как отец Юрий всегда на свадьбах говорит, когда пьет за молодоженов. Есть у вас тайны свои, конечно, а у кого их нет? Есть и слава Богу. Вон Машке Абрамова сестра поведала, что муж ее принуждал к содомскому греху. Бывает и такое... Я ж тебя не расспрашиваю про ваши тайны, и не надо обна мне знать про них ничего. У каждой семьи свои они. А может и нет у вас таких, и тоже слава богу. Не об этом речь, Соня. Я же не тайны от тебя жду, не подробностей жизни новобрачной, а просто разговора сердечного, сестринского, хорошего, тёплого, чтобы всё было по сердцу и по душе. Ну как раньше, «Чтобы сестра моя в Хабаровске согласая и удаленная близко хоть сердцем была. Мне больше и не надо бы ничего. Чего мне еще хотеть? Ты замуж вышла, — выпорхнула сестра моя родная, — вышла и по любви, и по намерениям, и по обстоятельствам совпавшим. И совсем все хорошо сложилось, и слава Богу, и совет вам да любовь. И я рада за вас, и молюсь за вас крепко-накрепко». чтоб вы навеки срослись в единое и не расстались, чтоб детки у вас наконец пошли. Думаю о вас всегда хорошо, мысленные приветы посылаю. Люблю вас на расстоянии. Ну как же ты так сестру совсем позабыла? Плохо это, Сонечка, и не по-христиански. Ну да Бог тебе судья. Думаю, пройдёт у тебя угар любовный, натешешься, намилуешься, да и напишешь сестрёнке всё на премии от сердца к сердцу. За шесть лет-то ведь можно уж и поостыть и успокоиться, а? Поостынь скорее, Сонечка. А вось и про меня вспомнишь. Или вспомнишь что-то веселое, как мы с тобой весело поживали, горя не знали. Ведь есть что вспомнить, Сонюшка, правда? Помнишь, как смешинка в рот малиновая попала и чуть не утонули в пахре на Спас Яблочный тогда? Как ты потом то плакала, то хохотала, да травой в меня швырялась. А я хохотала так... что в трусики пустила. А как мы провели с вертолётом Сашку Мамулова, как он пошёл вечером к Борису нести течу с доносом, а тот его выгнал. А помнишь Вовченко? Девочки, у вас каждому по мути, а торт солью. Помнишь, Марфа как бесилась? У неё даже нос потел. Помнишь, как у исторички гадины на горохе стояли? Иванка лета это вам не текол келы. Китайский. Кока-Кола. Помнишь, добра во нашего Петра Христофоровича, по закону Божьему. Он так и учит до сих пор, никогда не делся без супруги и без семейной бабыль. А кукол наших, помнишь, Катеринка ещё жива, ещё станцевать барышню может, разговаривает. А мальвинка дала дуба, что-то с мозговой глиной. Только глаза открывает и улыбается. А раньше-то помнишь, как она после чая все сехаучи В общем, Сонечка, лежат теперь они обе в комоде бабушкином. Мальвинка с Катеринкой. Спят-приспят нафталинчики и видят про нас с тобой сны многоцветные. Ой, Сонь, сейчас письмо это пиша, вот что вспомнила вдруг. Как мы с тобой на Новый Кремль смотреть ездили. И знаешь, почему я вспомнила? Вот почему. Я по клаве Петровне-то стучу, а сама досасываю кремлевскую стену сахарную. На Рождество Ванька наш с Серёжей Воронцовым и Никитой Бачей ездили в Москву на Красную площадь и привезли по Сахарному Кремлю. Башенки мамаша решила сохранить до Пасхи, чтоб Пасху ими украсить, а стены разломала и в сахарницу положила. И теперь за место сахара мы в чай кремлёвские стены кладём. И вот вспомнилась вдруг, забыла я про то совсем как-то, а теперь вот прямо вспомнилась. Ярко как-то вспомнилось, как прямо в кино. «Ты виновата, а кто же еще?» «Заставила. А сама-то ты помнишь? Помнишь?» «Нам по двенадцать тогда исполнилось. Покойный папаша утром новость сообщил. Кремль в белый цвет ночью покрасили по приказу государеву». Это было в субботу, помнится. А в воскресенье мы и поехали в Москву. И помнишь, как в метро ты увидала мороженое на полу раздавленное и сказала «Обед!» москвичи бросили. А я тогда и не поняла, причём тут москвичи. А потом мы в толпу попали и шли, шли в метро гусиными шашками, и даже страхавито сделалось. А вдруг не выйдем? Никогда такой толпы не видала. И я по паню Покойда вопросила: "В метро всегда так людно?" А он ответил, что это потому, что не толк мамы огни хотим на Новый Кремль поглядеть. И вышли мы наконец из метро Третьяковская. А там толпище ещё больше. Всё пруд и пруд. Папаша нас за руки держит. Мы к нему прижимаемся. Выбрались на набережную, и тут мы с тобой Белый Кремль и увидали. Помнишь? Он на противоположном берегу Москвы-реки стоял. Белый при белый. Народ вокруг кричит, оххает. Папаша крестится, кланяется к Кремлю. И вдруг солнце из-за тучи по выкатило. Как лучами на Кремль белокаменный брызнуло, он как засиял, аж в глазах больно. Это я помню очень хорошо. И тебе тоже больно смотреть на Кремль стало. Ты говоришь: "Sony, надо было бы тёмные очки взять". А Папаша смеялся над тобой и говорил: "Доченька, на красоту в тёмных очках не смотрят". А потом как-то я смотрелась, смотрелась в этот Кремль Итак, у меня всё в голове засияло, словно свет не тварный, про который наш батюшка говорит, любит. Всё прямо сияет и поёт в голове, а смотреть на Кремль всё больше и больше хочется, и глазка мне больно совсем. И я смотрю, смотрю, смотрю, а он весь белый-пребелый белый, и прямо сосёт глаза березна сия. Да солнце сияет, а в голове прямо ангелы поют. Так сладко стало. Так хорошо. Небо-то синее, облака расступились, солнце лупит, кремль сияет, глаза сосёт, а я про всё забыла и лежу, лежу, лежу, и прямо так сладко смотреть на кремль белокаменный, что и пошевелиться не могу, не хочу пошевелиться рукой за отца держусь, а сама хочу всем сердцем, чтобы отец не шевелился и не говорил ничего, и чтоб ты меня не теребила. И чтобы люди все стояли как столбы. Чтобы только смотреть и, смотреть и смотреть и смотреть... И чтобы все так остановились. А я бы все стояла и смотрела. Только бы глаза не закрылись и не устали. А глаза-то у меня и не слезились вовсе. И не устали. А просто расширились и смотрели... Смотрели... Смотрели... Как будто и делать больше ничего не надо... А надо только смотреть, смотреть, смотреть и стоять. Смотреть на Кремль и стоять смирно. Стоять хорошо и правильно... дабы не спугнуть ничего и не потревожить, а только смотреть на Белый Кремль наш, смотреть во все глаза, чтобы он стоял спокойно и никуда не девался, не исчезал, а просто стоял на своем главном месте, навсегда, навеки вечное, на месте главного и большого дела, хорошего дела, на которое все пошли, все сподобились, все собрались, чтобы сделать все правильно, хорошо, чтобы быть все вместе». всем миром. Все решите исправить навсегда. На веке вечная, лишь бы никто не помешал. Лишь бы Кремль Белый стоял на своем главном месте. И можно было смотреть правильно на него. Смотреть во все глаза, да так, чтоб душа трепетала. Чтоб сияла душа золотом, света сияла. Света Великого, Кремлевского. Света, от которого всем хорошо. Всем будет хорошо. И так хорошо, что ничего больше и не надобно. Не надобно ничего другого. А просто смотри и радуйся. Веселись душой своей. Пей глазами Крем. мой белый, ешь глазами Кремль белый, и больше ничего не надо мне, а все люди правильные будут тоже стоять рядом с тобой, правильно стоять, честно стоять и радоваться, стоять с глазами открытыми, хорошими глазами, а в те глазах у всех будет свой Кремль. Тысячи миллиарды Кремлей белых в глазах правильных людей, которые умеют правильно славить и всё делать правильно и хорошо и умеют прилежно смотреть на белый Кремль наш родной и святой. А другого не надобно, так мы бы стоял он на месте своём, и чего бы ни мешало, а смотреть надобно тихо и спокойно, дабы не спогнуть и не разрушить, не напрягая глаз, а просто чтоб глаз спокойно и смотрели, смотрели, смотрели, и всё спокойно будет и хорошо, и всё будет хорошо, и все люди будут счастливы во веки веков. Есть ли токманаучца правильно смотреть на Кремль белый, и ничего другого не надобно. Не хорошо другое вовсе. А токма смотреть и смотреть, смотреть и смотреть, чтобы глаза не закрылись ни у кого, у всех очи должны быть открыты и хорошо правильно открыты. А так, чтобы в них всё было бы хорошо, и Кремль белый стоял бы в очах у всех и у каждого честного человека, чтобы душенька зашлось от радости. «И чтобы восторг и правильное зрение, а люди, чтобы стояли смирно, спокойно и не двигались вовсе, чтобы все было очень хорошо, а солнце Токмэн не заходило и сияло, и Кремль сиял». И просиял в каждом глазу, и в каждом глазоньке по белому Кремлю, чтобы сияло и сияло. Да так сияло, чтобы люди стали все понимать и принимать, так принимать и так знать, чтобы не было вопросов у людей. И все люди поняли бы, что счастье пришло и никогда не уйдет, только надо бы досмотреть и смотреть на Кремль. И ничего не будет плохого, ничего не будет тайного. а всё будет хорошее, явное, всё просияет цветом белым. И будет всем там хорошо, а мы стоять толпой несмелой. И будем делать хорошо, а Кремль великий нам сияет, и мы все счастливы. Со всем, когда всё хорошо, бывает и Белый Кремль, и Белый день, когда пришли родные люди смотреть на Белый Вечный Кремль, тогда всё хорошо так будет, что все мы будем видеть Кремль, и будут все глаза раскрыты, и люди будут видеть всё, когда обстанут деловито, и будет всем нам хорошо». А если все глаза раскроют и сразу будут видеть Кремль, тогда себя все успокоят и сразу все полюбят Кремль, но только бы все рядом встали и увидели сразу Кремль. И тут же мёртвые встали, чтобы увидеть белый Кремль. А мы пойдём на площадь Красную, чтобы увидеть белый Кремль, и все увидим, что прекрасный, что очень добрый белый Кремль. А нам сиять всем будет вечно наш превосходный Белый Кремль. А мы все будем жить беспечно, но только мы видят Белый Кремль! И будут все смотреть прилежно на очень Белый Белый Кремль! А после плакать безмятежно и целовать наш Белый Кремль! И все обрадуются сердцем, когда увидят Белый Кремль! А он стоять ведь будет вечно наш золотоглавый Белый Кремль! И мы вокруг него сам кнёмся, чтобы сберечь наш белый кремль, и все мы с ним навек спасёмся, и будет с нами белый кремль, когда все люди соберутся и все пойдут смотреть на кремль, а не от всяких беспосуться, когда увидят белый кремль. И всем нам будет так спокойно, когда увидим Белый Кремль и встанем мы рядами стройно, чтобы увидеть Белый Кремль, а все вокруг сомкнутся разом, чтобы увидеть Белый Кремль, и мы коснёмся каждым глазом наш дорогой Белый Кремль, а он сиять нам будет сильно, наш дорогой Белый Кремль, и будем мы смотреть обильно на наш великий Белый Кремль, и чтобы с нами не случилось, мы будем видеть Белый Кремль, и чтобы сердце сладко билось, смотреть нам всем на Белый Кремль. Оси стоят не дрогнув будут, чтобы смотреть на белый кремль, и никогда не позабудут наш Златоверхий белый кремль. Виновата я, виновата я, виновата я, виновата я, виновата я, виновата я, виновата я, виновата я. Простите меня ради всех святых, простите меня ради всех святых, простите меня ради всех святых, простите меня ради всех святых, простите меня ради всех святых. Я больше никогда не буду, я больше никогда не буду, я больше никогда не буду, я больше никогда не буду, я больше, я больше никогда не буду!